Глава восьмая Теперь Эрин Горящий самолет стремительно падает И валит дым «Лори! Лори!» Кричу я, глядя в небо Самолет близко В иллюминаторе белое от ужаса лицо сестры Снова ее зову, но она меня не слышит Не знает, что я там Поднимаю руку, словно хочу вырвать ее оттуда Но не могу Самолет врезается в землю. Взрыв пламени. Вскакиваю в холодном поту, Судорожно хватая воздух. Моё обычное пробуждение. Из дома выхожу рано. Налегая на педали, еду по серому утреннему Лондону. Пролетаю мимо строителей, бурящих асфальт. Пыль оседает в горле. Мои мысли мчатся со мной. Скачут по зияющим пробелам в стенограмме пилота. Мчу на всех парах и икры налились кровью. Я поглощена мыслями. Не слышу коротких гудков, сдающего назад грузовика. Железный бок кузова толкает переднее колесо велосипеда, лязг металла, и я улетаю вперед, раскинув руки. Все вверх тормашками. Лобовые стекла машин накренились под неестественным углом. Яркий свет уличных фонарей бьет в глаза. Кажется, я лечу бесконечно медленно, все дальше от велосипеда, земли, дороги. Думаю о Лори. Что она видела, когда самолет стремился к земле? Возможно, мимо нее промчалась тележка с едой, все гудело. Удар. С грохотом приземляюсь на тротуар. Бездыханная пустота в груди. Я не двигаюсь. При падении хрустнул шлем – Наверное, сотрясение мозга. Дверца грузовика открывается. Ко мне топает человек в тяжелых ботинках. «Ох ты ж! Жива, дорогая!» Набрав в легкий воздух, отвечаю «Да». Тротуарная плитка обжигает холодом. Подходят зеваки. Вижу чьи-то кожаные туфли, запачканные белые кроссовки с трениками, черные колготки и высокие шпильки. «Куда ж ты смотрела?» Куда смотрела, говорю. Водитель грузовика явно паникует. Не слышала, я сигналил. Назад сдавал. Извините. Горло подкатил ком. Кто-то присел рядом. Серьезный, узкое лицо. Вам помощь нужна? Я фельдшер. Понятия не имею, насколько сильно я пострадала. К глазам подступили слезы. Слишком много людей. Не хочу здесь оставаться. Нужно уходить. Поднимаюсь, меня пошатывает. Не знаю, куда идти. Где велосипед? Вон он, далеко позади. Неужели меня отбросило в такую даль? Прикидываю, сколько метров я летела по воздуху и... Не выдерживаю. Из глаз брызгают слезы. «Давайте помогу», — предлагает фельдшер. «Извините». Похоже, других слов... У меня не осталось. Прихрамывая, иду к велосипеду, поднимаю с земли. Колесо не погнуто, хоть бы поехал. Быстрее сажусь и жму на педали. Локоть прожигает болью, на коленке липкая сырость. Водитель грузовика кричит вслед. «Доедешь? Не сильно расшиблась!» «Подождите!» — кричит кто-то. Но я сильнее кручу педали, уезжая прочь. «Подальше отсюда!» На работе иду прямо в туалет и, как могу, привожу себя в порядок. Счищаю песок с порезанной подбородки. Любимые черные джинсы порваны у колена. Закатываю рукав, локоть кровоточит. Прикладываю к ране скомканную салфетку и опускаю рукав. Надеюсь, будет держаться. Где-то в офисе есть аптечка, но чтобы взять ее, потребуется найти человека с ключом от кладовки – А значит, разговора об опасностях езды на велосипеде в Лондоне не избежать. Лучше выпью кофе. Утреннее собрание в девять. Но в офисной кухне толкутся те, кто пришел пораньше. Незаметно вхожу, достаю из сушилки треснутую кружку с надписью «Сохраняй спокойствие» и двигайся вперед. Пока закипает чайник, рассматриваю кофейные потеки внутри ее. Интересно, Можно ли определить возраст кружки, сосчитав потеки, словно кольца на стволе дерева? «Как тот случай, помните? Пара исчезла в Панаме». Далее рассказывает что-то остальным. «Ради страховки притворились мертвыми перед собственными детьми. Ради каких-то ста тысяч». «Вот эгоисты!» — вмешивается в разговор кто-то другой. «Может, пилот тоже хотел, чтобы жена получила страховку?» Кто-то оборачивается и замечает меня. Все переглядываются, замолкают. Коллеги знают, что тем самолетом летела моя сестра. Знают, но я с ними это не обсуждала. Я устроилась помощником редактора три года назад. Потом какая-то журналистка ушла в декрет, и мне дали ее место. Она так и не вернулась. А я все еще здесь. Гоняюсь за историями и до сих пор гадаю, мое ли это предназначение. Каждый месяц в офис прибывают новые, голодные, до работы стажёры. Каждый раз, видя их рвение, получить у нас работу, чувствую себя мошенницей, словно украла чужую роль. «Что с подбородком?» — спрашивает Даррен, мой единственный друг на работе. С велосипеда упала, трогаю соднящую царапину рукой. «Выглядит не очень. В целом-то как? нормальная. Я бодро отвечаю «Конечно». Даррен прикладывает руку к виску, отдавая честь. «Давай», — говорит он, забирая кружку. «Хоть кофе тебе налью. Скоро собрание». Мы сидим за большим столом перед раскрытыми блокнотами. Отпиваю из кружки молока в два раза больше, чем я люблю. «Спасибо за латте, Даррен». Он усмехается, затем открывает блокнот, Там у него мультяшные наброски с маленькими облачками речевых пузырей. Поворачивается ко мне и внимательно смотрит. — Точно все нормально, Эрин? — участливо спрашивает он. — Уф, можно не отвечать. В комнату входит Ребекка, наш редактор. Высокая, худощавая, говорит немного коверкая гласная. По пятнице мы представляем идеи для журнала на следующую неделю. На собрании заведен особый порядок. Приходить подготовленными, за пределами конференц-зала планы не раскрывать, чтобы не перехватили. Некоторые не затыкаются и выносят на обсуждение пустяковые задумки. Другие до поры до времени молчат, а потом выдают с ног сшибательную идею. Голубоглазая Ребекка оглядывает зал и останавливает взгляд на мне. «Эрин!» Все смотрят. Я краснею. «Пилот», — завершает она фразу. Вот так. Пара слов. Больше ничего. Даррен говорит, она работает редактором так долго, что говорит заголовками. Она знает, к этой истории у меня особое отношение. И да, для нее это не больше, чем история. Открываю блокнот. Скольжу взглядом по пустым строкам. Молчу. В руках до сих пор дрожь после падения. Все на меня уставились, щеки пылают. Вдох, начинаю. Родственникам пассажиров рейса FJ-209 выслали по электронной почте расшифровку интервью с пилотом. Выяснить удалось немного. Он почти не разговаривает. Мы знаем, что самолет разбился, и выжил только пилот. Нет никаких сведений о том, что произошло во время полета и где сейчас самолет. Как ему удалось выжить, тоже неясно. Смотрю на ребекку в упор и продолжаю. Я хочу знать, что скрывает пилот. Так оно и есть. Мне мало односложных несвязанных ответов из стенограммы. Хочу смотреть в глаза, слышать голос, видеть выражение лица, когда он будет отвечать. Я должна выяснить, что произошло, когда самолет разбился, почему пилот выбрался из-под обломков, а Лори — нет. Он отвечал за безопасность каждого из семи пассажиров. Однако же они мертвы, а он жив. Почему он не связался со своей семьей и друзьями? Почему не пришел в полицию? Мне важно знать, что заставило человека отказаться от прежней жизни. Я полечу на Фиджи и возьму интервью у пилота — «Неожиданно для себя самой объявляю во всеуслышание».